Глава 4. Предчувствия меня не обманули. Надка сидела на скамейке и нервно курила. От обозначенной Моней недели прошло уже 4 дня. Сам Моня куда-то уезжал каждый день. Возвращался поздно вечером, явно озадаченный каким-то важным делом. Надка понимала, что Моня занимается строительством и обустройством переливного пункта для Октябренка. Но полковник пока молчал. Молчали и Сергей с Николаем. Поэтому Надка немного нервничала. Время уходило, а никакой информации для совершения каких-то действий у нее не было. Правда, Сергей и Николай активно занимались тем, чтобы внедриться в окружение Мони под видом покупателей. Они подготовили при помощи полковника легенды, сделали документы, начали процесс перевоплощения. Сергей отпустил бороду, Николай тренировал новую походку. Сергей вживался в образ македонца, исламиста, драгона Стажанова. Николай — сочувствующего исламистам-экстремиста из боевой бригады «Новый порядок» — Влада Димони. Они практически вышли на людей Шамиля, чтобы через них познакомиться с Моней. Но время шло слишком быстро, поэтому Натка нервничала. Ее немного раздражало, что она находится в стороне от событий, наблюдая из укрытия, не имея возможности лично участвовать в подготовке к операции. Натка вздохнула, взяла переноску с Гретхен и пошла к дому. Уже после обеда Надка решила зайти к Лике. «Ну, есть новости?» — спросила Лика, впуская Надку. «Пока все молчат. Я хочу от тебя сейчас на связь выйти, а то в моей комнате не ровен час попадусь еще, а оно нам надо». «Оно нам не надо, это точно. Тут посылку перебросили, взглянешь?» Лика протянула Натке черный пластиковый кейс. Надка взяла кейс, взвесила на руке. «Тяжеленький какой!» как-то радостно сказала Натка и открыла кейс. «Это от Ника подарочки». Она достала из кейса два пистолета — саком и Зигзауэр-226. «Чур, Соком мой! А тут я смотрю, и обоймы есть запасные, с патронами. Прекрасно!» «А мне, значит, Зиг!» — как-то удрученно вздохнула Лика. «Ладно, ты командир, забирай саком. «И заберу!» Надка поиграла пистолетом, выщелкнула обойму, вогнала ее обратно. Эх, хороша машинка. Не Стечкин, конечно, но все же хороша. «Куда прятать-то будешь?» — с сарказмом спросила Лика. «Или так в руке понесешь?» Надка осмотрела себя. В коротком красном платье в клеточку карманов не было. «Ладно, в следующий раз приду с Гретхен, в переноску спрячу. А так ты, конечно, права. Обрастаем мы тут имуществом, которое прятать нужно». Бедный Мони. Пригрел на своей груди двух гадюк. Надка взяла рацию, вставила наушник в ухо. «Все, Никите!» — сказала она в микрофончик. «Сатан, Ник, как у вас дела?» «Здесь Сатан. Нормально, командир? Ждите завтра в гости. Через людей Шамиля договорились на встречу с Моней. Завтра приедем». «Точку встречи подготовили?» «Да, в Крушево. Это маленький городок, там пять тысяч человек всего живет». «Нашли заброшенные мастерские, там и будем встречаться. Шкатулку ребята первого сегодня туда привезут. Антураж создадут». «Отлично». Надка почувствовала азарт. «Завтра удачи вам, аккуратней. Моня, он не дурачок. А как с Шамилем подружились?» «Это первый. У него личная дружба с человеком, которого лет пять назад внедрили британцы в ближайшее окружение Шамиля. Вот через него и вели. Так что там комар носа не подточат». «Отлично». Баракуда, волчица, что у вас?» «Все на мази, Никита», — голос Инги. «Придумали операцию прикрытия, сейчас с ребятками первого запасаемся, так сказать, реквизитом. Думаю, завтра вечером сможем выехать в Крушево. Будем там на месте ждать команды». «Прекрасно». Надка радовалась, что все кусочки мозаики встают наконец-то на свои места. «Муха, у тебя как?» «Все лучше не бывает. На месте транспорт нашла, до аэропорта довезем шкатулку с ветерком». Потом диппочта и отправляем в Москву. Молодцы, ребятки. Надка уже не скрывала радости. Все, ждем итогов завтрашних переговоров. Я, если что, дам команду к началу, когда от Сатана получу отмашку на старт. Всем отбой. Ждем до завтра. Надка убрала рацию, наморщила нос. Ну что, командир, очкуешь? Участливо спросила Лика. Есть, маненька, Хохотнула Надка. Все, как всегда. Мандраж, как перед любой другой работой. «А ты как?» «Да вроде нормально. А чего дергаться? У меня командир умная, я ей доверяю. Пусть она и боится!» Ухмыльнулась Лика. «Значит, завтра, похоже, заканчивается наша работа у Мони». «Если все пройдет хорошо, то да, увольняемся завтра». Улыбнулась Натка, откинула волосы за спину. «Даже немного жаль. Мне эта высокомерная дрянь Гредхен уже нравится начала». «Не знаю, как Гретхен, а вот кормяшку жалко терять такую качественную». «Снежная!» — закатила свои огромные глаза Натка. «Кто о чем? «Ладно, пошла я. Завтра будь наготове». Утром Натка, сидя с Гретхен на лавочке, видела, как в ворота закатываются две машины. Астон Мартин какого-то красивого серо-серебристого цвета и зеленый Лендровер. «Жаль, Машка не видит», — подумала Натка. Обзавидовалась бы. Натка поняла, что приехали Сергей с Николаем. У нее холодно ёкнуло что-то в груди. Она вздохнула, прислушалась к ощущениям. Вроде все тихо. Надка убедила себя, что все пройдет гладко. Особенно она уверилась в этом, когда увидела, кто выходит из машин. Из Астон Мартина вышел бородатый, абсолютно лысый, крепкий тип в белом костюме и черной рубашке. Из Лэндровера, жилистый, тоже обритый наголо, но до синевы выбритый то ли араб, то ли азербайджанец с бронзовым лицом, в синем костюме – с кожаным горчичного цвета кейсом в правой руке. Надка не сразу узнала Сергея с Николаем, но когда поняла, что это они, восхитилась, насколько мастерски они изменили внешность. «Началось», — бухнуло сердце у Надки. Она напряглась, подхватила переноску с кошкой и пошла в дом. В комнате она достала рацию. «Все Никите», — сказала она в эфир. «Здесь барракуда». «Здесь муха». «Здесь волчица». Натка удовлетворенно кивнула. «Всем готовность раз. Сатан с Ником на точке. Сейчас с Моней будут договариваться. Первый, я знаю, ты слушаешь канал. Пусть твои ребята запись их переговоров как можно скорее мне отправят». «Принял», — это голос полковника. «Ребята, давайте спокойно. Все должно получиться как надо. Руководитель группы у вас хороший. Операция расписана как по учебнику. Давайте, я на связи. Удачи вам всем». «Спасибо», — ответила Натка. Она нервничала, и ей это не нравилось. Нужно было взять себя в руки. Надка сделала несколько вдохов-выдохов. «Успокоилась?» — хохотнула Машка. «Ты забыла наш девиз, командир?» «Помню я», — улыбнулась Надка. «Удача любит тех, кто не сыт. Давайте, не пуха нам всем, погнали». «К черту, командир!» — сказала Инга, явно улыбаясь. Надка выключила рацию, легла на диван и вытянулась во весь рост. Она пыталась успокоиться, но какой-то внутренний мандраж не давал этого сделать. «Профессионал, блин!» — шепнула Натка. «А ну, тряпка, успокойся! Бери пример с Гретхен! Вот она, похожа, вообще ни на что в этом мире не реагирует, кроме как на шуршание упаковки с кормом. Вот у кого нервы стальные, вот кого надо в разведку брать!» Натка улыбнулась и набрала кухню, чтобы ей принесли кофе и печенье. Но печенье и кофеин не подарили ей спокойствия, она все равно нервничала, волновалась и переживала. Причем она сама не понимала, почему так разыгрались нервы. «Наверное, все дело в том, что слишком многое зависит от того, как все пройдет», сказала она себе, и тут же вернулось видение сотни сотней полиэтиленовых мешков черного цвета с мертвыми телами. Надка сглотнула подкатившую было тошноту и, рассердившись на себя, пошла на воздух. Она села на свою любимую скамеечку и закурила. И в эту же минуту распахнулись двери особняка. На крыльцо вышли Моня, Сергей и Николай. Все трое явно были в хорошем расположении духа. Они пожали друг другу руки, Сергей с Николаем прошли к машинам, распахнулись ворота, и Астон Мартин с Roverом уехали. Надка, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не побежать, пошла к гостевому домику. «Пани Илишка! окликнул ее вдруг Моня, стоя на крыльце. «Вы торопитесь?» «Нет, сэр», — ответила Надка пропади ты проводом, Гитлер!» Зло подумала она и легко взбежала по ступенькам, цокая каблучками. Слушай, мистер Манякин», — сделала книг Сен-Натка. «Гретхен спит, а я решила навестить Терезу». «Передавайте ей привет», — криво усмехнулся Моня. «И мое восхищение. Наши гости высоко оценили ее расторопность за обедом и красоту». Все-таки славянские девушки — самые красивые в мире. Достаточно посмотреть на вашу подругу и на вас, пани Елишко, чтобы в этом убедиться. Прекрасное сочетание генов. В Англии нет совершенно красивых девушек, да и вообще красивых людей. Европа вырождается, пани Елишко. Мир спасется благодаря славянской крови. Надка молчала и кивала в ответ. Впрочем, я уже вам это говорил. Улыбнулся Моня. Знаете, пани Елишко, я хочу выделить вам с Терезой автомобиль для поездок в город по выходным. «Но у нас нет выходных, сэр?» «Завтрашнего дня есть. Я думаю, по субботам предоставить вам день для личных надобностей. Машину вам подберет управляющий, ключи занесет пани Терези». «Спасибо вам, сэр», – Растерянно сказала Натка. Она очень удивилась такой щедрости, но потом до нее дошло, что Моня просто-напросто посчитал, сколько они потратили на такси с Ликой, и решил сократить расходы. А выходной – хороший повод уменьшить зарплату. «Гитлер жадный». Прошипела Натка и постучалась в двери гостевого домика. Заходи быстрее, потащила Лика надку за рукав. Уже прислали. Я извелась вся, так нервничала, упаковку печенья имбирного сожрала. А ты что, не волнуешься? Ну и выдержка у тебя, кузнечик, позавидовать можно. Или ты просто равнодушная холодная стерва? Лика подозрительно сощурилась. Ты с ума сошла? Я чуть не сдохла от сердечного приступа. А ты говоришь холодная стерва. Сучка ты блондинка, сучка и зараза. Кстати, по субботам у нас выходной сейчас. Хозяин смилостивился, и машину дают для покатушек по городу. Я думаю, что Мони экономит на такси, так что не спеши петь ему хвалебные гимны. Больно надо! Фыркнула Лика и сунула натки в руку на ладонник. Натка откинула прозрачную крышечку, нашла нужный файл и запустила его. Доброго дня, вам, мистер Манекин!» — Голос Сергея. Причем голос Сергей тоже каким-то образом изменил. Говорил он хрипло, сухо, с сильным акцентом. «Добрый день, братья славяне», — ответил Моня. В его голосе слышны были какие-то странные заискивающие нотки. «Надо бы легенды ребят посмотреть», — шепнула Надка. «Что-то Моня, похоже, их боится. Сдается мне, наши там каких-то ужасов понаписали». «Мы отшамили, но мы не славяне», — Сергей говорил резко, несколько повелительно даже, сразу давая понять, что он не мелкая сошка. Он сказал нам, у вас есть вещество, которое вызвало у нас интерес. Мы готовим акцию против американцев на Балканах и их шавок британских. Давайте обсудим условия и цену. Приятно слышать, что у меня есть единомышленники в борьбе с англосаксами. Моня почти лебезил. С удовольствием помогу вам в вашей борьбе. Как говорится, враг моего друга – мой враг. Когда, как и за какую сумму мы сможем получить вещество? А сколько вам нужно? Какая территория воздействия? Сколько врагов на ней? Это база НАТО на Балканах, недалеко от города Приштина. Контингент — около 500 человек. Территория, я думаю, с городской квартал. «Вам хватит миллилитров 300», — уверенно заявил Моне. «Но прежде предлагаю дождаться демонстрационной акции, чтобы убедиться в мощи моего вещества». «Согласен. Когда и где будет акция?» «Через три дня. Небольшой город на 28 тысяч человек. Называется Улгий. Вот такое странное название». «Это где?» «Центральная Монголия. Там есть заводик небольшой, пищевая промышленность, сами понимаете. Сегодня все пищевые заводы используют химикаты. Так вот именно на этом заводе произойдет авария с выбросом химикалиев». «Но 28 тысяч?» «Что, жалко людей?» – усмехнулся Мони. «Поверьте, жалеть не нужно. Это не люди. Так, расходный материал». «Потому что не славяне, верно, я понимаю?» «Именно». А вы, оказывается, нацист, мистер Маньякин. «Называйте как угодно», — резко ответил Моня. «Вообще странно слышать такое от человека, который готовит уничтожение 500 человек». «Это не люди, мистер Маньякин. Это носители скверны западной цивилизации. Именно американцы и англичане несут в этот мир цветы дьявола, гомосексуализм, мерзость так называемой свободной любви, извращения и болезни. Они раковая опухоль человечества, а мы лишь хотим вылечить мир от нее». Согласен с вами полностью по этому вопросу. Я тоже хочу вылечить мир от этого сифилиса. Они несут войны, рассление и смерть древнейшим цивилизациям Земли. Это священная война, друзья мои. Сумма за 300 миллилитров — 200 тысяч фунтов. В течение трех дней я закончу оборудование переливной станции и изготовление транспортировочного контейнера. Как закончу, я вам позвоню. У нас одно условие, мистер Манекин. Сергей сказал это тоном, не допускающим возражений. Вы должны привести вещество сами. Так нам спокойней. Не волнуйтесь, это в Европе. Город Крушево. Вот вам карта. Здесь помечено место встречи. Это заброшенные мастерские, у нас там база. Хорошо, договорились. Неохотно ответил Моня. Понимаю вашу обеспокоенность, поэтому согласен привести сам. Ждите моего звонка, друзья мои, и готовьте деньги. Надеюсь, будут наличные? Будет золото на эту сумму. Еще лучше, господа. «Удачи вам в вашей борьбе! Ждите от меня сигнал!» Запись закончилась. Лика выжидающе смотрела на Натку. «Ну, что скажешь, кузнечик?» — спросила Лика. «Что скажу?» Натка закурила и села в кресло. «Скажу, что пора нам собирать манатки, дорогуша. Скоро поедем мы с тобой в славный город крушева работу работать». «Монголия, значит?» восемь тысяч, представляешь?» Лика округлила глаза. «Даже представлять не хочу!» — поморщилась Натка. «Я же говорила, он настоящий Гитлер!» «За славянскую цивилизацию Виш воюет, священная война у него, понимаешь?» «Ну, мы ему этот Джихатову его сраный обломаем!» Натка сверкнула глазами, в которых плескалась злость. «И Монголию, и Крушево, и все остальное!» «Собирайся, Лика. Завтра мы увольняемся, в Крушево поедем. С ребятами встречаться. Может, помощь им нужна будет?» «Уничтожить оборудованный объект, да еще по-тихому, задачка не из легких, тут взрывчаткой в лоб нельзя, надо как-то шепотом, чтобы не всполошить никого». «Да на кой черт нам это увольнение? Давай так свалим, по-тихому», — сказала Лика, взъеровшив челку рукой. «К чему эта официальщина?» «А «К тому, чтобы никто потом не связал эти два события, исчезновение двух сотрудниц и внезапную пропажу Мони». «Ладно, убедила», — недовольно проворчала Лика. Значит, едем смотреть на дядек в красной форме? Боюсь, на это нет времени, блондинка. Фу, лживая зараза! В сердцах прошипела Лика. А ведь обещала! Ну, занеси меня в список лживых сучек, сокрушенно вздохнула Надка. И я буду с этим жить. Надка пожала плечами достала рацию. Первый Никите. Здесь первый. Мы завтра с Ликой выезжаем к Сатану и Нику, поможем им подготовить встречу высокого гостя. Нам нужна машина. Пусть твои ребятки оставят ее у обочины напротив ворот Мониной усадьбы. Мы в девять утра выезжаем. Из тебя поиски хранилища, Октябренка. Есть какая-нибудь хоть примерная информация? По машине понял, сделаем. Ключи будут в бардачке. По хранилищу работаем. Отбой. Сатан Никитя. Снова вызвала Натка. Здесь Сатан. Мы с Ангелом завтра выезжаем к вам. Поможем приготовиться. Отлично, командир. Помощь нам не помешает. Мы здесь немного не успеваем. Нужно кое-какие штрихи нанести для достоверности. Ждем вас с нетерпением. Готовьте побольше провианта. Ангел у нас пожрать не дура. Мы в курсе, хохотнул Сергей. Все сделаем. Легкой вам дороги. Ждите нас, отбой. Натка посмотрела на Лику. Ну, красотка, пакуй шмотки. Завтра выезжаем. Моня дал девчонкам свободу с явной неохотой, но зато выплатил им очень щедрое выходное пособие, несмотря на то, что проработали они меньше недели. Машина, красная Вольво, ждала их, как и договаривались, на обочине. Девчонки быстро побросали сумки в багажник, Надка села за руль, и они поехали в Дувр, чтобы погрузиться на паром через ла -Манш. Затем им предстояло проехать через пол Европы от Каледа Крушева. Надка рассчитывала, что по европейским дорогам они доедут часов за 10-12, чем вызвала преступный нытья у Лики. «Знаешь что, Наташечка?» сварливо загнусила Лика, едва они пересекли границу Лондона. «Мало того, что ты не дала мне посмотреть на гвардейцев, ты, заметь, опять обманом увлекла меня в какую-то сомнительную десятичасовую поездку. И кто ты после этого?» «Вероломная тварь?» невинно поинтересовалась Натка. «Хуже. Лика явно была расстроена чем-то. Ты противная лживая сучка без капли совести». Как только земля тебя носит, удивляюсь. Лика, я искуплю. В первой же придорожной кафешке куплю тебе бутерброд величиной с голову. Чью голову? Ну, не твою же. В этом случае бутерброд будет крайне мал. Давай лошадиную. Хорошо, договорились. Ты больше не сучка, а прекрасный человек и моя лучшая подруга. Ах ты продажная додушонка. Твоя дружба покупается, оказывается, за мешок калорий? Да, дорогая, именно так. Достань карту, пожалуйста, она в сумке моей, будешь штурманом. А ты мне за это мороженку? Вот зараза! Хорошо, договорились. Карту достань. Посмотри, где на развилке повернуть нужно. Мы, если что, едем в дувор. Слушай, Лика, давно хотела спросить тебя. А почему ты снежная? Да кто знает? пожала плечами Лика. Сама знаешь, как в детдомах фамилии дают. Машке красная, потому что она говорит красивая. Ну, по-русски красная — это красивая. А мне, наверное, потому что блондинка. Инги Алова, потому что, как она рассказывала, когда ее привезли, она была завернута в дико-красное одеяло. Витка, она от рождения веселая. У вас с ней были семьи?» Лика погрустнела, уставилась в окно на пролетающий мимо Европейзаж. «Так и у вас они были», — мягко сказала Надка. «Ага, если это семьи, то я угол дома, блин. У меня, прости господи, алкаши конченые были. У Инги вообще папаша сестру убил». Но у Инги не все так однозначно. Она не знает точно, что случилось с сестрой. У Виты была семья, и даже брат есть живой, здоровый, красивый. У Машки, конечно, все печально. Там вообще непонятно, что за семья была. Она и сама не знает. Вот-вот. А вы зато с ведьком помните, как это, когда семья и детство нормальные? Ну да, помним. Но ты знаешь, честно тебе скажу, может, нельзя такое говорить, конечно. Но я, сколько об этом думала, всегда была уверена, что, возможно, это и не так хорошо, как кажется. Мне так больно терять то, чего нет. И горевать о том, чего не было и не терял, невозможно. «Не так больно терять то, чего нет?» Словно попробовав на вкус, медленно повторила Лика. Красиво сказала. «И такое ощущение, что ты права. Зато смотри, у нас есть мы. Это можно назвать семьей?» Людей, с которыми, по сути, провел все, как говорят писатели, отрочество, с которыми много-много лет жил под одной крышей, ел из одной тарелки, спал практически под одним одеялом. Да не, Лика, ну какая же это семья? Издеваешься? Немножко, любя, по-семейному. Мы же сестры, ты помнишь, я надеюсь? Конечно, помню. Лика улыбнулась, и ее знаменитые ямочки показались на щеках. Такое, дорогуша, не забывается. «Ну, тогда к чему эти терзания?» «А вот знаешь ли, накатила? Я блондинка, мне положена некоторая склонность к сопливой рефлексии». «Господи, Лика, не пугай! Рефлексия! Откуда такой прорыв в выполнении словарного запаса?» «Зараза! Давай на газульку придави, скоро, судя по карте, твой дувор. Слушай, а этот городок, как его, Крошева, крушево. это где?» «Это Македония». Они же от Югославии отпочковались, сейчас все прям такие независимые македоняне. Македонцы, то есть. Наши друзья-американцы нос свой сунули, принесли на Балканы свободу и демократию. Вот они и почувствовали силы. Славянские государства будут отдельные, которые потом можно будет поодиночке к ногтю прижать. Ты сейчас как Моня говоришь про англосакскую цивилизацию и гибель славянского мира. Лика фыркнула. А ты знаешь, в чем-то он, пожалуй, прав. Ну так присоединяйся к его священной войне с западной цивилизацией. Война миров, ё-моё. Ну нафиг. Я не в принципе говорю, что он прав, а по ситуации. Мировой гегемон действительно слишком часто лезет туда, куда не просят своими щупальцами. Так а мы на что? Вот и будем эти щупальцы рубить. Но ты знаешь, вот как Мони и такие, как он, и есть главная проблема. От них все зло в этом мире, я так считаю. От таких, как Моня, как Калита, да много их таких, в общем, борцов с, как они считают, несправедливостью, с неверными, с системой, в общем. Они как прыщи на задницу ей-богу. Наша работа, по-твоему, выдавливать прыщи на задницу мира? Очень поэтично, Лика. Ладно, давильщик прощей, приехали. Вот и паром. Сейчас Ламанш переплывем и дальше поедем. У нас впереди тысяча с лишним километров, еще наговоримся. Где мой обещанный бутерброд? Или что, повторяется история с мужиками в мохнатых шапках? «Не блондинка, на пароме есть кафешки, будет тебе жратва!» Через час девчонки уже выезжали с парома во французском порту Кале. «Оф!» — выдохнула Лика. «Наелась от пуза». «У тебя и пуза-то нет, врушка. Улыбнулась Надка, опустила стекло и закурила. «Вот загадка природы. Куда у тебя все сожженное девается?» «В мозг, очевидно же. В мой острый, как бритва, аналитический ум, дорогуша!» «Ага, острый. Ну, справедливости ради, должна признать, что для блондинки ты действительно умная. Достаточно, чтобы не называть тебя тупой блондинкой». «Вот сейчас взяла и обидела». Надка засмеялась и прибавила скорости. Они ехали 11 часов, поочередно садясь за руль. Когда до фальшивой базы осталось километров 7, Надка включила рацию. Ретранслятор был уже не нужен, рация справлялась на таком расстоянии без усиления сигнала. «Сатан Никитя», — сказала Натка. «Здесь Сатан. Ребята, мы подъезжаем уже, встречайте». «Понял, Никита. Смотрите, проезжайте автостанцию, потом будет пиццерия Рома, по правой стороне. После нее повернете направо, потом еще раз направо. Там жмите до упора, по левой стороне увидите кирпичное здание в поле. К нему ведет грунтовка. Вот вам туда». «Поняла тебя, только, похоже, задержимся немного». «Ангел, боишься, потребует остановки в пиццерии?» Именно, она уже часа полтора не ела ничего, так что даже не сомневаюсь, что придется отведать местной пиццы». «Добро, командир, ждем. Нам тогда тоже пиццу привезите». «Договорились. Если не страшно тебе, что пицца твоя будет в одной машине с ангелом ехать. Отбой». Лика укоризненно посмотрела на натку. «У меня метаболизм такой, грешно смеяться над человеком с особенностями». Натка улыбнулась, но ничего не ответила. Вскоре они подъезжали к кирпичному двухэтажному зданию, явно заброшенному по грунтовой дороге. Территория вокруг здания была обнесена бетонным забором, густо расписанным граффити. Некоторые секции опасно наклонились, грозя обрушиться. Ржавые, забранные сеткой, рабицей ворота распахнулись, и навстречу девчонкам вышел Сергей. Он был бородат, наголо обритая голова блестела в лучах вечернего солнца. На нем была мешковатая камуфляжная форма. Сергей радостно улыбнулся. Привет, девочки, сказал он, наклоняясь к открытому водительскому окну. Привет, сатанчик, радостно крикнула Лика. Ну как вы тут без нас? Пиццу вам привезли на заднем сиденье, забери. Причем заметь, я даже не притронулась. Сила воли плюс самоорганизованность, сам понимаешь. Мне в этом равных нет. Добрый вечер, дамы, подошел Николай. Он был в такой же форме. «Добро пожаловать в тренировочный лагерь для диверсантов!» «Сейчас посмотрим, что тут у вас», — сказала Надка, выходя из машины. «Ох, и ноги у тебя, командир!» С восхищением протянул Сергей, наблюдая, как Надка вылезает из машины. Просто эталон красивых ног. «Сестре, я нажалуюсь, что ты к кузнечику клеился!» Улыбнулась Лика, она уже стояла рядом с машиной, потягиваясь. Ее волосы горели огнем в лучах заходящего солнца. «Значит, здесь будете Моню встречать?» Натка огляделась. «А что, довольно убедительно. Только курсантов не хватает для полной картины». «Первый обещал людей своих отправить», ответил Сергей. «Так что все будет в лучшем виде». «Я просто подозреваю, что Моня, прежде чем сам приехать, отправит своих бультерьеров на разведку». Натка наморщила нос. «Понимаешь, о чем я?» «Непременно отправит. Я с первым уже обсудил этот момент. Там за домом смотрят». Как только его ребятишки в путь-дорогу соберутся, нам свистнут, и мы начнем тренировки. Молодцы, ребятки! Ну, показывайте хозяйство. Николай повел девчонок по территории. Работа была проделана огромная. Была полоса препятствий из бревен, огневые рубежи для метания гранат, небольшой спортгородок, даже курилки со скамейками под навесами из металлических волнистых листов. Вот это да! восхищенно воскликнула Натка. «Вы как все отгрохали?» «Старались, командир!» Довольно хмыкнул Николай. «Местных нанимали, чтобы строить. Материалы в магазинах закупали. Нравится?» «Да, вполне убедительно. Только мишеньки для метания ножей новенькие совсем. Да и в целом все какое-то нецарапанное». «Ну, мишеньки, я вам с радостью расхреначу!» Весело сказала Лика, поигрывая невесть где взятым ей ножом с пластиковой красной ручкой. «Угомонись, косилка!» Надка улыбнулась. «В том, что ты расхреначишь, никаких сомнений. Давай людей-генерала дождемся, начнем обживать. Тогда и расхреначишь. Еще неплохо бы в курилках, чтобы окурков побольше валялось. Ну и стаканчики какие-нибудь, пачки мяты из-под сигарет, банки пивные, бутылки. В общем, обычный мужской бардак». «Носки разбросать?» — хохотнул Сергей. «Ага, и парочку лифчиков не забудьте. Мало ли кто тут в гости приходил!» — хихикнула Лика. «Когда от первого люди должны приехать?» — спросила Надка. «Завтра к вечеру. Человек восемь», — ответил Сергей. «Отлично. Нужно будет их по полосе погонять, чтобы следы эксплуатации появились. А где жилой блок?» «А вот в здании». Надка вошла в кирпичное здание. На первом этаже пол был почищен от строительного мусора и остатков следов разрушения. И прямо на бетонном полу стояло штук 20 железных кроватей, накрытых дешевыми шерстяными одеялами. Возле кроватей дешевенькие тумбочки синего цвета и пластмассовые зеленые табуретки. В стороне — большой деревянный стол из досок и скамейки. В углу — печка из бочки с трубой, выведенной в дырку в стене. Окна затянуты мутным полиэтиленом. — Красота! — удовлетворенно кивнула головой Надка. Но здесь тоже нужно все обжить, поцарапать и помять, набросать всякого. Кстати, давайте перекусим. Лика, тащи пиццу и газировку из машины. Они быстро поужинали за большим столом, покурили, обсудив, что еще нужно сделать в лагере, чтобы он выглядел достоверней. А как вы заполучили это место? Спросила Натка, вминая окурок в коробку из-под пиццы. А все просто. Нашли владельца, у него здесь были мастерские, ответил Сергей. Взяли в аренду на пять лет. Меньше не стали, чтобы, если кто-то будет пробивать, подозрений не возникло. «Ну, обживаем комнатку», — сказала Лика, бросая коробку из-под пиццы в угол. Следом полетела бутылка из-под газировки и пластиковые стаканчики. «Вот, теперь похоже, что тут живут одни мужики», — удовлетворенно кивнула она головой. Николай с сомнением пожал плечами. «Оформили все как охотничий клуб, чтобы вопросов не возникало у властей, когда стрелять начнем». Хотя у них и без нас не очень спокойно. После выхода Македонии из состава Югославии здесь постоянно какие-то пострелушки. Вы молодцы. Надка встала, потянулась и прошлась по помещению. Звони первому, Сатан. Пусть своих ребяток поторопит. А мы на улицу пойдем. Там посмотрим, что и как лучше сделать. «Пара ножиков хороших найдется?» спросила Лика. «Мишени вам зафактурить хочу». «Конечно, Ангел», подмигнул Лике Николай. «Вот, владей». И он протянул Лике рукоятками вперед два прекрасных ножа глок. Отличные ножики! одобрительно хмыкнула Лика. Пойду разомнусь. Вскоре с улицы донеслись глухие удары ножей по мишени. Не слабо! восхищенно протянул Николай, выйдя вслед за Ликой. Ну а что, магием? Чего уж тут скрывать? Поддакнула Надка, закуривая. Сейчас она вам тут все мишени зафактурит. Алика Лика отрывалась по полной, бросала ножи, подходила к мишени, вытаскивала их и снова возвращалась на рубеж. Она каждый раз бросала по-разному, то вкладывая в бросок движение своего гибкого стройного тела, то как-то по-хитрому извернувшись, из-за спины, то сбоку. Это больше на балет похоже. Николай явно любовался Ликой. «Тренировочные есть ножики?» Запыхавшись, спросила Лика. «Давай небольшой спарринг. Кто продул, тот полосу препятствий бежит восемь раз». Почему восемь? Чтобы побольше потерлось все, подмигнула Лика. Ну, спаринг или засалит доблестные шпионы? Давай! Николай явно накрыл азарт. Через пять минут на ринге в центре лагеря. Не опоздай, смотри, красавчик! Кто красавчик? Я? удивился Николай. Не обижайся, Ник, она не хотела тебя обидеть, засмеялась Натка. Это у нас в двенадцать 1212 так кокетничают, просто говорят то, что думают. А у нас по прямолинейности черный пояс. Не самая плохая рекомендация, как мне кажется, усмехнулся Сергей. Смотри, Ник, осторожней, как бы блондинка тебя в сердце не ранила. Она сейчас покажет свои знаменитые ямочки на щечках, и все, конец, хохотнула Натка. Через пять минут Лика и Николай стояли в центре ринга, небольшой квадратной площадки, огороженной натянутой между металлическими столбами цепями. У обоих в руках были пластиковые тренировочные ножи. Николай в мешковатом камуфляже, Лика в ярко-желтом спортивном костюме с красными полосками. Лика и Николай встали друг напротив друга, напружинившись. «Что, красавчик, готов?» — весело спросила Лика, поигрывая ножом. «Готов, красотка!» — с вызовом ответил Николай. «Тогда погнали!» — почти выкрикнула Лика и сделала стремительный выпад. Натка и Сергей, затаив дыхание, наблюдали за поединком. И хоть ножи и были пластиковыми, несколько раз они все-таки охали, когда кто-то из соперников проводил особенно коварный или опасный удар. Наконец Лика, кувыркнувшись, словно ярко-желтый огненный вихрь, подкатилась под ноги Николая и повалила его на спину, мгновенно запрыгнув ему на грудь. «Ха!» — резко выдохнула Лика, и пластик ножа согнулся о грудь Николая. Лика, сидя верхом на поверженном противнике, вскинула руки вверх. «Победа!» — радостно крикнула Лика, встала на ноги и подала руку Николаю, чтобы помочь ему встать. «А ты хорош!» — восхищенно сказала Лика. «Слишком хорош для такого красавчика». «Ну, ты тоже не промах!» — сквозь одышку сказал Николай. «Оба хороши, оба красавцы!» — подытожила Надка. «Ну, Ник, полоса препятствий ждет своего героя!» «Уже иду!» — притворно сокрушенно сказал Николай. Николай, как договаривались, пробежал восемь раз по полосе препятствий, изрядно запыхавшись. День клонился к закату. Лика предложила развести костер и пожарить мясо на углях. Все с энтузиазмом поддержали эту идею, быстро отрядили Сергея в магазин за мясом и принялись сооружать костер из остатков стройматериалов и мангал из обломков кирпичей. «Шампуров жалко нет», — сокрушенно развел руками Николай. «Плохо база готова», — авторитетно сказала Лика. «Даже шампуров нет. оружие это хоть есть? Шампала есть?» Николай принес штук с десяток шампалов. «Все у нас есть», — гордо сказал он, бросив шампала на стол. Те зазвенели, попытались раскатиться по сторонам, но Надка поймала и собрала их в аккуратную кучку. Вскоре Сергей привез мясо, все оживились и стали дружно готовиться к пикнику. Кроме мяса, Сергей привез еще кучу овощей, фруктов и бутылку хорошего виски. Где-то через час все сидели за столом и ели вкусное ароматное мясо, снятое с углей. Над столом витал ароматный дымок, всем было весело. Говорились тосты, звенели стаканы, бренчали шампала, с которых Лика ножом снимала в большую алюминиевую тарелку дымящиеся поджаристые кусочки свинины, с которых капал сок. «Эх, гитары не хватает», — сокрушенно сказал Сергей. «Сейчас бы грянули, как здорово, что все мы здесь!» «Это точно!» — поддакнул Николай. «Ну, за мир во всем мире!» Все закричали «Ура!» и чокнулись особенно звонко. Натка сидела, жевала мясо и задумчиво смотрела в огонь. «Что пригорюнилось, командир?» — спросил Николай, нарезая на доске помидоры на четвертинки. «Да вот подумалось, а да возможен ли он вообще, мир во всем мире?» «Мне кажется, люди не перестанут никогда друг друга убивать. Вон, даже профессия такая есть». И четыре образчика этой профессии сейчас за этим очагом. «Ты не путай, пожалуйста, пень с ярмаркой», — возразил Сергей. «Наша профессия все-таки не убивать людей, а защищать их от злодеев, которые как раз-таки и хотят поубивать как можно больше человеков». «Но мы это делаем, убивая людей», — упрямо заявила Натка. «А это, наверное, не совсем правильно». «Это не очень похоже на мир во всем мире, ребятки. Это больше похоже на войну во всем мире». «Ну, завела опять...» Протянула Лика, вгрызаясь в большой кусок мяса и вытирая с подбородка ладошкой потёкший мясной сок. «Кузнечик, ты бесспорно очень классная, и тебя все любят. Но твои вот эти душевные терзания, они, как мне кажется, мешают работе. Как можно что-то делать, сомневаясь в правильности этого? Вот смотри...» Плотник, когда забивает гвоздь, разве сомневается, а мол, правильно ли я делаю? Не больно ли гвоздю, молотку и доске? Да не сомневается он ни на секунду. И молодец. Потому что это его работа. Потому что если он начнет разводить сопли, чертом с два он приколотит доску туда, куда надо. И не будет под твоей задницей, Наталья Соловей, скамейки. А ты будешь сидеть на грязной земле. Так что я предлагаю, к черту сомнения, давайте фигачить молотками по гвоздям и строить скамейки, собачьи будки и заборы. Это тост-блондинка, удивленно вскинула брови Натка. Я предлагаю за это выпить. Они сидели еще часа три, пока Натка не скомандовала отбой. Утром приехали на синем микроавтобусе форт люди-полковника во главе с симпатичной блондинкой в кожаных леггинсах и высоких сапогах из коричневой замши. Блондинка представилась как советник подполковник Гауса Баленская. С ней приехали десять молодых крепких парней в кожаных куртках. «Принимайте пополнение», — сказала блондинка, представилась как Вероника и сообщила, что полковник поднял почти по тревоге практически всю резидентуру в Лондоне. «Сейчас мы вам здесь все состарим как надо», — с азартом заявила блондинка, потирая ладони, и тут же поставила задачу своим ребятам. «Ребята», — начала она, прохаживаясь вдоль шеренги оперативников. Наша задача – создать в лагере антураж поношенности всего оборудования, то есть нанести следы эксплуатации на тренажеры, полосу препятствий, окультурить казарму и столовую, а также всю территорию базы. В общем, создать высокохудожественный срач, чтобы создавалось впечатление, что здесь пару недель обитало стадо свиней. Задача ясна? Если что, консультируемся с этими прелестными девушками и этими приятными молодыми людьми. Итак, все за работу! Вероника хлопнула в ладоши, и тут же строй оперативников рассыпался. Крепкие молодые люди разошлись по территории и принялись за работу. Они бегали по полосе препятствий. Из привезенных с собой, видимо, полковник предупредил, какого рода работа предстоит, из пакетов доставались мятые пачки из-под сигарет, какие-то обертки от шоколада, пачки из-под чипсов, мятые пивные банки, окурки и огрызки яблок, и все это разбрасывали, где придется. Местную помойку обокрали. Гордо сообщила Вероника. «Так что весь мусор исключительно местный. Ребята, давайте в казарму. Не забываем про туалет». Натка подумала вдруг о своей работе, которая наверняка представляется обычным людям как нечто романтично опасное, как в кино про шпионов. А на самом деле приходится занимать и тем, что собирать мусор в помойках, для того, чтобы потом создать достоверную легенду. Но есть в этом тоже какая-то странная романтика. Подумала Натка, наблюдая, как оперативники бросают под стол скомканные пластиковые стаканчики и остатки какой-то еды. К концу дня все было закончено. Ребятки околотили груши, висящие на улице на перекладине между двумя столбами, обветшали, как выразилась Вероника, полосу препятствий, расстреляли щиты с мишенями. В казарме Виктория лично навесила на стены фотографии, выдранные из специально закупленных плейбоев, в одну из которых воткнули дротик от дарца. «Для достоверности», — пояснила она, туша сигарету о тумбочку. «Это, кстати, тоже». Ее команде предстояло дождаться возможную проверку от службы охраны Мони и самого Моню, поэтому всю эту команду прикрытия разместили в казарме. Уже поздно вечером Натке позвонил полковник. «Здесь Никита», — по привычке ответила Натка в телефон и звонко рассмеялась. «Первый в канале», — ответил полковник и тоже засмеялся. Наташа, смотри, люди Мони количеством семь рыл снялись сегодня днем, погрузились в серые микроавтобусы куда-то свалили. Мы думаем, они к вам с инспекцией поехали. Точнее, мы уверены, они в сторону Дувра сейчас едут. У вас там как? У нас все прекрасно, максимальная достоверность. Ждем гостей. Отлично. Веронике передавайте привет ребятам тоже. Я уверен, вы там все по высшему разряду сделаете, чтоб Станиславский голос сорвал крича Верю. Все будет в лучших традициях индийского кино. Песни, танцы, а в конце выяснится, что ты мой отец. Сильно там не перебарщивай, рассмеялся полковник. Как говорится, слишком хорошо, тоже нехорошо. Какая глубокая мысль, генерал. Хорошо, учтем, до связи. Лика, общее построение у спортгородка. Вскоре все построились на волейбольной площадке. Итак, дорогие друзья, начала натка, прохаживаясь вдоль строя. К нам, как говорится, едет ревизор. Точнее, семь ревизоров. Моня, сраженный паранойей, отправил своих ребяток на разведку. Так сказать, проверить, насколько ему кошерно будет иметь дело с нашими актерами Большого театра имени оперы и балета. Значит, делаем так. Вероника, парочку бойцов в дозор, пусть сядут в пиццерии, и внимательно смотрят. Гвардия скачет на сером скакуне породы микроавтобус. Тем более, я уверена, они в пиццерии остановятся перекусить после долгой дороги. Вот пусть твои бойцы их испеленгуют и нам дадут знать. А мы здесь разыграем небольшой спектакль под названием «Обычный день на тренировочной базе». У меня просьба сыграть так, чтобы большие и малые совокупно с академическими театрами забились в угол пристыженно и зарыдали. Я не знаю, будут ли они издали смотреть или сунутся прямо сюда, но ждем сигнала от дозора. Потом дня через два еще Моня приедет уже для беседы. Так вот, перед ним то же самое произведение нужно будет исполнить. Так что, если кто-то посмел подумать, что работа русским разведчикам — это переносить мусор с одной помойки на другую, выбросьте эти мысли из головы. Работа творческая, на разрыв аорты, на нерве, так сказать. Ну, удачи нам всем. Вероника, отправляй дозор. Вероника кивнула и отправила двоих бойцов на синем форде в засаду. Лика была тоже заикнулась, что ей надо поехать, но под осуждающим взглядом Натки оставила эту затею, проворчав что-то вроде... Уж и перекусить нельзя после такого трудового дня. Ну что, командир, все идет по плану? спросил Сергей у Натки, подсаживаясь к ней на скамейку около спортгородка и протягивая металлическую кружку с горячим чаем. По плану, да не по плану, проворчала Натка, принимая кружку и обхватив ее двумя ладонями. У нас еще со схроном Мони вопрос открыт, да и переливная станция тоже непонятно, где запрятана. Что-то спутники меня разочаровывают наши погоди и все будет первый если обещал сделает ага как сделает если вся лондонская группа у нас тут в солдатиков играет не думаю я что все сколько с первым работаю сомневаюсь что он парочку человек не оставил по объектам работать ну и спутники опять же еще этот залетчик знакомый твой который в фургончике сидел его то тут нет значит используя всю мощь электронную русской разведки ищет сейчас то что нужно мощь электронная это прекрасно Но у него у самого, как выяснилось, мощи мозгов не хватает. Такой блин найдет. Так что добрый вечер. Ты слишком мрачно смотришь на вещи, Наташа. Отпусти ситуацию, как говорят умные люди, и все сложится как надо. Доверься генералу, доверься спутникам, доверься этому тормозу малохольному из фургончика. Мне доверься, в конце концов. Ты знаешь, говорят, что если человек не верит никому, значит он не верит себе. Сергей закурил и взглянул на Натку. О, как. Натка наморщила нос и тоже закурила. Здрасте, договорились. Хотя, ты почти прав. Есть что-то такое. Что-то гложет изнутри, кушать не могу. Сомнения какие-то не оформившиеся. Эту дрянь вы интуицией называете. Именно. А к ней лучше прислушиваться. Но, с другой стороны, нам командир нужен лихой и не сомневающийся ни в чем. Рефлексирующий командир нас куда приведет? В задницу, Сережа, такой командир приведет горячо сказала Натка, в глубокую такую задницу. «Ну это ты уж, извини, конечно, слишком высокого о себе мнения. В глубокую — вряд ли. А вот средней глубины — вполне возможно». «Давай тогда обсудим глубины наших глубин». Натка завелась. «Короче, я мысль поняла. Не хотите — не верьте. Больно надо». «Наташа...» — мягко сказал Сергей, положив ладонь Надке на плечо. «Ты только не распаляйся. Мы верим, честно, и хотим верить». «Командир, ты просто шикарный. Мечта, не командир. За таким хоть в глубокую, хоть в среднюю. Давай успокоимся. Накручивать себя не будем. Чаёк вот допьем и баньки А завтра все увидят обычную Наташу. Без эмоций, без самокопаний. Просто Никиту. Красивую, сильную и смелую. Хорошо?» «Ладно, уговорил Сатан. А ты ведь действительно как змеи-искуситель Люцифер. Песни тут поешь. «Хорошо, договорились. Пойду спать». По моим расчетам, разведчики утром уже здесь будут, так что вставать рано придется. «Спокойной ночи, Наташа!» — крикнул Сергей вслед уходящей Натке. Та махнула рукой и ушла в казарму. Разбудил Натку телефон. соня, она не сразу сообразила, что происходит. С трудом выцарапала серебристую раскладушку из-под подушки, раскрыла и поднесла к лицу. «Алло!» — чуть осипшим голосом сказала она. «Вставай за Соня!» Услышала она до омерзительного бодрый голос полковника. Все проспишь. Нашли мы твои западёнки, огневушка-поскакушка». Че это я-то, огневушка?» — возмутилась Надка. «Это Машка у нас, поскакушка». «Ладно, не ворчи. В общем, нашли мы Монин-схрон и переливашку его». «Где?» «Да здесь все в объединенном Королевстве. Переливашка вообще практически в Лондоне». «Блин, это опять обратно переться». «Работа такая, по миру колесить!» — хохотнул полковник. «Вы же хотели с Красной ездить везде и мир спасать? Вот, вам и карты в руки!» «Шутник, блин!» — проворчала Натка и глянула на часы. «Совсем о возмущенно крикнула она. «В пять утра звонить человеку!» «Ты наверняка там всех разбудила, соловушка, пташка ранняя. Все, до связи!» Кузнечик, ты чего орешь, как на пожаре?» — раздался сонный голос Лики. Сама Лика, взъерошенная и неуклюжая, пошатываясь, вышла из-за шкафа. «Завтракать давай, горластая!» — потребовала она и уставилась на надку. «Ник, Сатан, сделайте кофе сеньоритом, пожалуйста». «Сейчас все будет», — отозвался Николай. «Вы пока можете поспать еще, дамы!» И он зазвенел посудой. «Поспишь, блин, тут с вами заразами!» Проворчала Лика, пятерней пытаясь причесать шевелюру. «Не пожрать, не поспать. Будят, орут, гремят, дурдом какое то число слово?» «Бабушка, иди спать уже!» Засмеялся Николай. «Кофе сварю, разбужу!» «Во-во!» Не унималась Лика. «Вам с волочам лишь бы разбудить, никакого сострадания!» «Лика, уймись!» Цыкнула Надка. «Ты своим бубнёжем скоро всех до полусмерти забубнишь! Ворчангел ты, а не ангел!» «Я припомню», — мстительно прошипела Лика и повалилась на кровать, завернувшись, как куль в одеяло. Пружины кровати резко скрипнули, воцарилась тишина. И снова запеликал телефон. «Да вы, блин, издеваетесь!» — почти закричала Лика, и как диковинное бесформенное существо вышло завернутое в одеяло. «Всем подъем», — резко сказала Натка, убирая телефон в карман. «Пожаловали проверяющие. Вероника!» поднимай бойцов и на зарядку все они на базу ломятся что ли спросила вероника потягиваясь нет решили видимо со стороны понаблюдать ответила натка на пригорке в кустах уселись приборы у них там какие-то какие еще приборы ворчала лика натягивая камуфляж ты-то куда поперлась дурында спросила ее натка нас с тобой монина охрана миллион раз видела вообще-то вероника Вы сами позанимайтесь, пожалуйста, нам нельзя им на глаза показываться. Ник с сатаном вам помогут. А мы в засаде посидим. Довольно сказала Лика и опять повалилась на кровать. Что за люди? Ворчала она. Не минуты покоя. Появился Николай с двумя кружками кофе. Моментально кофейный аромат заполнил все помещение. Ну, пошло дело. Удовлетворенно хмыкнула Натка, отпивая из кружки. Лика, хватит хомячить. Дай мне связь с генералом, пожалуйста. И проверь на ладонник. Там должны были карты скинуть, где объекты искать. Натка взяла рацию. Сатан Никитя. Здесь Сатан? Там гостей наших видишь? Да, в тепловизор вижу. Сидят, смотрят. У нас что, теплак был? Это не у нас, это Вероника привезла. Молодец какая. Пока просто сидят, похоже было, что фотографировали пару раз. Ну, нехай хлопчики поиграются. Как увидишь что-то, дай знать, пожалуйста. Добро. До связи. Так. Надка подошла к обычной школьной доске, висящей на стене. Лика, хорош жрать. Подключайся. Я пока не пожру, не то что к тебе не смогу подключиться, но и к активной деятельности в целом. За столько лет, дорогуша, уж можно было запомнить. Хватит ворчать уже. Смотри, нам надо Моню спеленать. Давай подумаем, как красиво все обставить. Тут режиссура нужна, между прочим. А у меня помощника нету. Нету такого слова, нету. Ты поумничай еще давай. Что делать-то будем? Ну, свидетели же нужны, правильно? Амония, это точно, без охраны не поедет. Вот и свидетели. Мы во время захвата охрану так, нежненько только, пошлепаем слегка, не наглухо, чтобы они потом все рассказали тому, кто поинтересуется. Хорошая идея, блондинка. Мне нравится. Значит, берем его после переговоров, когда они домой поедут. Я думаю, он не потащится на машине через пол Европы. На самолете полетит. Натка мелом нарисовала на доске карту. Аэропорт Скопье. Объявила она и нарисовала жирный кружочек. А здесь наше Крушево. До аэропорта на машине часа два. Где-то здесь Винница. Потом, кажется, Качани называется городок. Потом Облешево. Вот здесь мост через реку Бригальница. Сразу после Винницы. Думаю, самое то здесь засаду устроить после моста. Местность здесь гористая, скалы, камни всякие. Хорошее, уютное местечко. Кузнечик, ты что, карту всю запомнила?» Восхищенно протянула Лика. «Ну ты голова!» «Вообще-то тебя тоже этому учили!» Строго ответила Натка. «Но, видимо, не в коня корм?» «Ой, Наташенька, не в коня!» «В кобылку!» «А ты, конечно, молодец и отличница!» «Заучка!» Лика показала Натке язык. «Снежная, хватит гримасничать!» Учительским тоном сказала Натка. «Учи урок, двоечница!» «Наталья Владимировна, можно войти в класс?» Спросила только что вошедшая Вероника. «Почему опаздываем, Гауса оболенская Вжившись, видимо, в роль училки, спросила Натка строго. «Садись к Снежной!» «Девочки, просветите, что обсуждаете?» Спросила Вероника. «Да вот наш фельдмаршал ищет местечко поуютнее, где Моню прихватить», ответила Лика, махнув рукой на карту. «А что, толково?» — одобрительно кивнула головой Вероника. «И тащить потом его, слава богу, недалеко, чтобы в ящик упаковать». «Это не ящик, а контейнер с системой жизнеобеспечения», — строго поправила Лика. «Так нам умные люди объяснили». «Хорошо, я учту. Так значит, мои ребятки здесь будут Моню ждать?» Вероника указала на карту. А выступление, насколько я понимаю, показательное, чтобы свидетелей больше оставить. «А смотри-ка, не все блондинки бестолковые», — восхищенно сказала Надка. «А в глаз, если дать?» — Угрожающе осведомилась Лика. Наукой доказано, что цвет волос не влияет на умственные способности. А если я иногда, бывает, торможу, то это не из-за того, что у меня в волосах меланина не хватает. Девочки, не ссорьтесь. Манерно-примирительно пропела Вероника. Не может на нашей работе откровенный тупорез находиться. Хоть будь трижды блондинка. В общем, я поняла задачу. Все сделаем, командир. Ребяткам все объясню. Основную фабулу до них донесу. У Натки в руке запищала рация. «Здесь Никита», — ответила она. «Наши наблюдатели снимаются, и полутора часов не просидели», — доложил Сергей. «Сворачиваем спектакль». «Минут двадцать подождите, потом проверьте, чтобы точно ушли, потом сворачивайте», — ответила Натка. «И да, проверьте место, где они торчали, вдруг камеру какую-нибудь хитрую повесят». «Понял, сделаем». «Я, пожалуй, пойду прогуляюсь по окрестностям, в магазин схожу за едой на вечер», — сказала Вероника и вышла. Натка еще раз посмотрела на нарисованную ей на доске карту. Она задумалась. Немного тревожила ее предстоящая операция по захвату Мони. Понятное дело, что это будет инсценировка. Никто мунину охрану убивать не будет. Но охрана совершенно не догадывается, что это спектакль. Поэтому наверняка сопротивляться будет по-настоящему. И оружие у охраны будет отнюдь не бутафорское. Поэтому нужно придумать все так, чтобы охранники перестали создавать неудобства еще до того, как начнут геройствовать. Надка вздохнула. Как решить эту задачку, она пока не знала, но решила, что позже посоветуется с Сергеем и Николаем. Да и Вероника, похоже, тоже калач тёртый. Что-нибудь посоветует. Вскоре позвонил полковник. «Ну, ребята, готовьтесь к встрече высокого гостя», — радостно сообщил он. «Моня ваш в аэропорт поехал. Похоже, разведка ему донесла, что все хорошо, вот он и намылился. Так что, думаю, завтра к обеду ждите. Каравай готовьте». «Хорошая новость», — ответила Надка. «Будем готовить встречу и церемонию прощания». «Давайте, удачи вам. Ни пуха, ни пера». «К черту. От боя до связи. До связи. Надка закурила и задумчиво уставилась в окно, за которым оперативники заканчивали занятия на спортгородке. На следующий день Сергею позвонил Моня и сообщил, что уже едет из аэропорта. Спешно на территорию выгнали всех оперативников для демонстрации занятий перед Моней. Через час к воротам базы подъехал микроавтобус «Мерседес», из которого вышел Моня и пятеро крепких мужчин. Лика с Надкой, естественно, спрятались в казарме и наблюдали за приездом Мони из окна. Охрана думала, больше будет. Как-то даже немного разочарованно протянула Надка. Да этих пятерых за глаза хватит. Сказала Лика, я какой-то бутерброд. Но это от нас зависит. Ты мне скажи, мы переговоры услышим? Коля обещал, что услышим. Значит, точно услышим. Ник, парень ответственный. Ты бы присмотрелась, блондинка, ведь золотой мужик. Да ну тебя. А чего? Умный, сильный, красавчик опять же. Сама говорила, ответственный. Чем не жених? Ну, знаешь, что это за жизнь будет? Муж в Африке, жена в Австралии. Встречаться раз в год и то на нейтральной территории. Где-нибудь в Антарктиде. А чего сразу в Антарктиде-то? Ты нашу работу знаешь. Какая тут нафиг женить бы, если оба в работе? Хотя красавчик, конечно. Задумчиво протянула Лика. Ладно, включай рацию, слушать будем. Для переговоров на территории под брезентовым навесом поставили металлический армейский раскладной стол и несколько складных стульев. Моня пожал руки Сергею и Николаю, все сели за стол. «Доброго вам дня, господин Манякин», — тепло поздоровался Сергей. «Неплохо вы здесь все устроили, господа», — ответил Моня. Чувствуется, что подошли сознанием дело. дела. В самом практически центре Европы, причем, замечу, православной славянской Европы, Я, кстати, по дороге сюда храм православный видел. И знаете, господа, это очень символично. Именно в Европе колыбели англосакской цивилизации стоит символ славянской культуры. Это ли не знак, господа? Я заметил, кстати, что подготовку у вас проходит в основном представители славянской нации, что мне очень понравилось. Давно пора напомнить западному сообществу, кто покон веков ломал хребты разного рода тевтонцам, норвеям и шведам. И наш союз, скрепленный сегодня в тени православного храма, я надеюсь, положит начало падения англосакской гегемонии. Да, они раскололи это государство на удельное княжество. Вполне возможно, что такая же судьба ждет и мою многострадальную родину. Это их принцип. Divide et impera», то есть «разделяй властвуй». Но я уверен, что славянская матрица мироустройства все-таки победит. Это кубло грязи и порока. И вскоре, я думаю, весь мир заговорит на славянских языках. «Ибо куюс регио эйюслингва, чья страна того и язык». «Впрочем, это все лирика, господа. Я готов продать вам 300 миллилитров вещества. Сумму, я надеюсь, помните?» «Конечно», — ответил Сергей, раскуривая сигару. «Приготовим наличные. Где совершим передачу?» «Здесь, конечно, иначе зачем я приехал?» «Контейнер при мне. Знали бы вы, господа, каких трудов стоило перевести его самолетом?» Мони сделал знак охране, И двое крепких парней принесли из машины металлический цилиндр размером с трехлитровую банку. Они поставили его на стол и отошли. «Вот ваш товар, господа», — сказал Моня не без торжественности. «Как он работает?» — спросил Николай. «Нужно создать аэрозоль на высоте примерно метров двадцать от поверхности, то есть попросту взорвать этот контейнер на высоте примерно пятого-шестого этажей. И тогда у всех, кто попадет в радиус поражения, просто остановится сердце». Это очень гуманное вещество, прошу отметить. Никаких судорог, страшной боли и прочего. Человек тихо и без пафоса просто перестает жить. «Вы обещали демонстрацию в Монголии?» — спросил Сергей. Демонстрация будет, но чуть позже. Я готовлюсь к ней. Просто, как обычно, проблема в людях, в исполнителях. В данный момент готовится группа, которая осуществит акцию. Плюс задержка еще из-за того, что заказчик медлит с оплатой пробника. Я могу получить свои деньги? Конечно. Николай положил на стол пластиковый кейс с деньгами. Моня откинул крышку, окинул взглядом содержимое, удовлетворенно кивнул. «Я не стану пересчитывать, господа, так как предпочитаю строить отношения на доверии, ибо «par parere refertur», что значит «равное равному воздается». Я вас оставляю, господа. Желаю вам удачи в борьбе и победы». Моня пожал руки Николаю и Сергею, подхватил кейс с деньгами и зашагал к микроавтобусу. Охранники пошли за ним вскоре мерседес выехал за ворота так хлопнув в ладоши громко сказала натка нужно отправлять ребята в догонку чтобы они обогнали монию и встретили его за мостом она выглянула на улицу и позвала веронику та быстро подбежала и кивнула выслушав отрывистые надкины инструкции вскоре оперативники погрузившись в машину на которой приехали уже выезжали с территории базы лика собирайся возбужденно сказала натка мы едем тоже натянем балаклавы чтобы лица скрыть «Поехали, конечно. А что там с оружием у ребят?» «С оружием все хорошо. Взяли все, что на базе было. Давай, бери ножи резко и погнали. Я должна на месте сама все видеть». «Погнали, погнали». Надка прихватила небольшую коробочку, в которой лежали шприцы и ампулы с парализатором для Мони. Девчонки быстро сели в матру и поехали догонять оперативников. Надка вызвала по рации Сергея. «Сатан, мы едем с вами. За вами сейчас, в хвосте». Обгоняйте Моню, ловить будем сразу за мостом. Работать придется резко, на подготовку времени нет. Понял тебя, Никита. Как всегда, важное мы делаем по принципу «как пойдет. Ну а кому сейчас легко? Это называется импровизация по ситуации. Как у нас с оружием? Есть пара калашей, пара дробовиков, СВД есть с оптикой хорошей, несколько дымовых шашек, пистолеты, граната есть. Дымы — это прекрасно. В общем, докладывай, как обстановка периодически, мы тут с Ликой подумаем, как поинтереснее все провернуть. Ампула для Мони у меня с собой. Укольчиком ему поставим, привезем и в коробочку уложим. Понял тебя. До связи. Через полчаса Сергей снова вызвал Натку. «Никита, возликуй», — радостно сказал он. «Есть, видимо, у тебя шпионская удача. Моня с компашкой заехали перекусить в придорожную кафешку. У нас, я думаю, полчасика есть». «Ура!» отрывисто ответила Надка. «Поднажмите, мы тоже газку прибавим. Встретим Моню, как полагается, с хлебом, солью, с плясками». И Надка прибавила газу. «Не газуй сильно-то», — проворчала Лика с пассажирского сидения. «Успеем». «Удачу любят тех, кто не сыт», — хохотнула Надка. Примерно через сорок минут они подъехали к мосту. Машина Сергея уже стояла на обочине. Сергей вышел навстречу к машине девчонок. «Ну, успели, слава богу» выдохнула натка выходя из машины давайте прикинем как будем работать главное охранников не поубивать и нам нужно чтобы они сбежали не дожидаясь пока всех перебьют для этого нужно давить так чтобы им страшно стало ответил сергей значит будем давить ты я надеюсь дозорного оставил на подлете обижаешь чай не лаптем деланные конечно оставил тогда давайте по позициям тут слава богу камней всяких много давайте ребят своих прячьте вероника с вами «Да, с нами. Тогда объясни ей структуру момента и по местам. Как подъезжать будут, думаю, надо задымить все здесь. И не забудьте, что охранников не убивать, только ранить. Снайпера посадите где-нибудь на высотке, пусть им ручки-ножки дырявят. Лика, пошли за мной». Они спрятались за большим валуном, взяв у Сергея оба АКМа. Вскоре в рации прозвучал голос дозорного. «Все шпали. Подъезжают, ждите». «Все, Никите», — сказала Надка в микрофончик. «Готовность раз. Не забываем, что наша задача — живой Моня и раненые охранники!» Показался из-за поворота микроавтобус Мони. И тут же повалил дым, стелясь вдоль дороги. «Понеслась!» — выдохнула Натка, прицелилась и дала очередь по передним колесам микроавтобуса. Тот резко остановился, клюнув носом, и из него посыпались охранники, открыв огонь во все стороны. Тут же Натка услышала сухой выстрел СВД, и один из охранников упал, дико крича, так как пуля разворотила ему колено. Второй упал рядом с простреленным плечом. Глухо бухнул дробовик, и третий охранник поймал заряд дроби в бедро, тут же распластавшись на асфальте, заливая все вокруг кровью. «В артерию, видно, попали», — сухо подумала Натка и прострелила ногу одному из охранников одиночным выстрелом. Вскоре охрана Мони перестала заливать все вокруг свинцом. Над местом боя повисла тишина. Было только слышно истошный крик того, кому прострелили колено и стоны других раненых. Моня что-то кричал в машине, очевидно, в телефон или в рацию. «Сатан Никите», — сказала Натка, «Здесь Сатан?» «Задыми все около машины Мони. Мы с Ликой попробуем за Мони избегать». «Понял, сейчас сделаем». «Вы аккуратнее, Никита. Ангел, очень вас прошу». «Ангел, побереги себя», — раздался голос Николая. Насчет три давайте». «Ангел, готовность, раз!» «Здесь Ангел, поняла, есть готовность, раз!» «Здесь Сатан, раз!» Натка напружинилась, плотнее сжала рукоять пистолета. Лика вытащила ножи. «Два!» Натка сделала несколько вдохов-выдохов. «Три!» Надка рванула, нырнула в облако дыма, слыша, как рядом бежит Лика. Они подбежали к микроавтобусу, рванули сдвижную движную дверь. Моня, скрючившись, сидел на полу и что-то кричал в телефон. Надка вытащила шприц, с размахов всадила его в бедро Мони. Тот, округлив глаза от ужаса, застонал. «Давай, подхватили!» — крикнула Надка Лике по-английски. Они подхватили Мони под руки и вытащили из машины, поволокли к машине Сергея. По пути Надка прострелила ногу одному из охранников, краем глаза отметив, как Лика полосует ножами руку другого. «Здесь Никита!» — кричала Надка в рацию. «Мы с Мони идем к вам, не заминусуйте!» Они дотащили брыкающегося из кулящего Моню до микроавтобуса Сергея, затащили его в салон. Моня затихая и обмяк. Здесь Никита, Моня в машине. Давайте, ребята, охранников максимально прессуем. За завесой дыма Натка не видела, что происходит. Вскоре в машину стали возвращаться оперативники. Все, сваливают, сказал один из них, плюхаясь на сиденье. Остановили какую-то машину, проезжающую, водителя выкинули на обочину и сваливают. «Раненые все, кровищи на дороге, просто жуть, как свиньи резали». Оперативник тяжело дышал, его карие глаза блестели от возбуждения, мокрые волосы прилипли к лбу сосульками. «А с нашей стороны потери есть?» – спросила Натка. «Одного в живот ранили», – сокрушенно ответил оперативник. И тут же в машину стал влезать Сергей, заволакивая за собой раненого бойца. Тот стонал и пытался помогать, отталкиваясь ногами от асфальта. Натка с Ликой помогли затащить раненого в салон, уложили на пол. Это был Николай. Лика сдавленно вздохнула и принялась быстро-быстро срывать с Николая камуфляж, чтобы обработать рану. «Аптечку, быстро!» – закричала Лика, вспарывая ножом ткань камуфляжа. Кто-то подал ей аптечку. Николай застонал, когда Лика начала вытирать кровь с его тела. Надка взглянула на рану. «Вообще, ранение в живот это опасно, она знала. Сейчас очень важно было как можно быстрее довести Николая до больницы, иначе могло начаться заражение». «Сатан!» – крикнула она взволнованно. Нужно везти Ника в больницу. С огнестрелом. Хотя в Македонии этим никого не удивишь. Поймай машину, как можно скорее и отвези его. Я отвезу, внезапно сказала Лика. Машину сейчас поймаю, если надо будет, отберу. Натка очень удивилась, как Лика это сказала. Очень эмоционально, волнуюсь. Хорошо, давай, сказала Натка. Лика обижала на дорогу, на перерез подъезжающей машине, старенькому Форду. Она очень быстро переговорила с водителем, вернулась. «Дай денег», — потребовала она. «Вот, возьми». Подошедшая Вероника протянула несколько долларовых купюр. «И поторопись. Ребята, помогите Лике». Оперативники быстро перенесли Николая к машине. Лика села на заднее сиденье. Оперативники положили Николая туда же. Лика положила голову Николая на колени. Хлопнули дверцы. Форт рванул с места, скрылся за поворотом. «Видимо, Лика денег пообещала, вот рванул, как ошпаренный». Подумала вскользь Натка. Она очень волновалась. «Ну что, на базу?» — спросила Вероника. «Да, поехали». Надка закурила, чтобы унять нервы. «Садись в матру, ребята сами доедут». Они сели в машину, Надка резко рванула с места. «Наташ, ты успокойся, пожалуйста», — спокойно сказала Вероника. «Это Лики торопиться нужно. Мы уже все успели, не волнуйся так. Все будет хорошо с Ником. Я такие раны видела, знаю». «Я успокоилась, честно», — судорожно выдохнула Надка и избавила скорость. Вот и молодец. Надо держать себя в руках. Я знаю, но не всегда получается, видимо. Лика... Ей, похоже, Николай понравился. А ведь засранка скрывала. А зря скрывала. Нам нельзя. Нужно сразу говорить, чтобы потом поздно не было. У нас же продолжительность жизни один день, и этот день сегодня. Завтра под большим вопросом, как показала практика. Какая практика? Печальная практика, Наташа. Как и любая практика в нашей работе. Это точно. Ты права. С задним числом только доходит, что все нужно делать сразу, не откладывая. Скажи, ты давно в конторе? Очень давно. Когда-то давно инструктором работала в твоем училище. Еще до вас. Потом аналитиком в штабе. Потом пошла на оперативную работу. Тоже тяжелые уроки давались. Как надо и как не надо. Вероника внезапно расстегнула молнию сапога, подняла штанину. Как тебе? Надка покосилась на ногу Вероники. Ниже колена был протез — какое-то жуткое металлическое устройство, тускло поблескивающее в скупых вечерних лучах солнца. «Что это?» — спросила Натка. «Это моя лапка», — усмехнулась Вероника, опустила штанину и застегнула сапог. «А вот так ничего не видно. А в сапоге, кстати, дырка. Мне какой-то гад из Мониной Кодлы, видимо, ногу хотел прострелить. Видишь, как удобно с такой лапкой?» «Протез не повредили?» — спросила Натка. «Он из Титана. Мне его в одном очень космическом институте делали», — гордо сообщила Вероника. «Я спокойно могу по минному полю на одной ножке прыгать, поэтому всю жизнь в штанах и хожу, собственно. А если юбка, то высокие сапоги. Женихи как-то не особенно страстью спешат воспылать к бабке Ёшки титановой ножки. «Да уж, лапка меньше, чем мы можем заплатить за нашу работу. Но это как посмотреть, знаешь ли, как это было». Антиматериальная винтовка. Кость перебила, болталось все на сухожилиях и на коже. Пуля 14 миллиметров. Она самая лютая штука, конечно. Люди вообще обожают придумывать что-то эдакое, чтобы сократить численность населения. Вот и 14 миллиметров тоже калибр, который замечательно с этим справляется. Ага, а еще название придумывать для этого. Антиматериальное. Кто это придумал? Слово само по себе страшное, а уж винтовки и пулеметы. Как начнут фигачить, от страха сразу хочется панцирь, как у черепашки, отрастить. Желательно, чтобы с брони. А с фамилией что такое? Гаус это по папе, он немец. А Боленская — по маме. Она, как ты понимаешь, русская. Ну вот прямо очень русская. Славянская матрица. Что? Это Моня наш про славянскую цивилизацию всю песни любил петь. На отказе клась. Она поймала себя на том, что Моня для нее уже был мертвым. Она наморщила нос, нахмурилась. Скоро прекратятся его проповеди про священную войну против англосаксов. Славянский джихад. Очень оригинально. Да у нас в руках Гитлер, ратующий за славян. Очень оригинально. Но ты-то понимаешь, что это для успокоения совести. Они все понимают, что они ублюдки и животные. А вот эти рассказики про джихады — это их прибежище для совести, так я считаю. Слава богу, таких очень мало. Ты тоже веришь в то, что хороших людей больше? А что, это слишком наивно? Да нет, просто я сама в это верю. Это, видимо, мое прибежище для совести, что убивая меньшинство, я даю жить большинству. И приятнее думать, что это хорошие люди, видимо, как думаешь? Может быть. Но ты знаешь, психолог из меня как из дерьмопуля, честно скажу. Я с детства привыкла как-то стараться делать так, чтобы все было по справедливости. Видимо, это мое прибежище для совести. Наташ, дай сигарету, нервы успокоить. Дальше они ехали молча. Приехали в лагерь, они уже ближе к ночи. Встретила их заплаканная Лика. «Ну ты как?» — участливо спросила у нее Вероника. «Как Ник?» — спросила Надка, приобнимая Лику за плечи. «В больнице». Лика шмыгнула носом. «На операцию». «Что сказали?» «Сказали, чтобы не переживала, что все хорошо должно быть». «Ну вот видишь, а ты как раз переживаешь». «Должно быть, это не будет, Наташа». Вот я дура тупая. Почему не поговорила с ним? Ну ничего, еще поговоришь. Выпишу того и поговоришь. Надо было сразу сказать, как почувствовала дура, блин. Эй, блондинка, ты что, влюбилась, что ли? Похоже, что да. Лика растерянно улыбнулась. Мы с ним ночью сидели, оружие чистили. Он мне про себя рассказывал. А я как дура сидела и молчала. Знала ведь, что у нас не всегда завтра наступает. А все равно улыбалась и молчала. Дура дурой. Он ведь такой хороший. «Ну, успокойся. Сходи на кухню, перекуси чего-нибудь, кофе попей». Мони взяли?» «Взяли. Ребята привезут. Давай ящик готовить». «А я не знаю, где он. Это Николай знает». И Лика, часто-часто заморгав, вдруг разревелась в голос. Натка стояла, держа вздрагивающую Лику за плечи, и чувствовала, как у нее самой начинают щипать глаза, а губы кривятся. Она помотала головой. «Лика, родная, успокойся, пожалуйста». — попросила она ласково. — Позвони Машке, пусть сюда едут. Будем посылку отправлять. А ящик не переживай, найдем утром. Она отвела Алику в казарму, уложила в кровать, накрыв колючим одеялом, а сама вышла на улицу. Обессиленно сев на скамейку, закурила, посмотрела на поднимающуюся над горизонтом оранжево-красную луну. — Завтра не всегда неотвратимо. Прошептала она, выбросила сигарету и пошла в казарму.